Глава 3. На следующий день после обещания серьезно поговорить, Сол опять сам принес мне завтрак и терпеливо подпирал спиной стенку, ожидая, пока я с этим завтраком покончу. Когда я отправил в рот последнюю ложку каши, запив ее последним глотком безвкусного сока, Сол распахнул дверь и велел мне следовать за ним. Наше не слишком длинное путешествие по безлюдному серому коридору Закончилось помещение, которое я решил обозвать рабочим кабинетом Соло. Поскольку до сих пор я видел только свою камеру и лабораторию, в которой надо мной всячески издевались, это показалось мне приятным разнообразием. В помещении имели место два кресла и письменный стол, смонтированный в столешницу клавиатурой. Роль монитора выполняла одна из стен кабинета. Другой мебели в наличии не имелось, окно также отсутствовало. Не знаю, как живут потомки, но работать они явно привыкли в спартанских условиях. Вопреки моим ожиданиям, аскетизм во всем. Кресло оказалось довольно комфортным, хотя и не принимало форму тела. Сол положил руки на стол и вперил в меня свой тусклый взор. Если бы он еще предложил мне закурить, происходящее напомнило бы мне сцену допроса преступника в каком-нибудь малобюджетном российском криминальном сериале но потомки не курят. Наверное, они еще и не пьют, не употребляют наркотики, не едят мясо и отправляются на тот свет совершенно здоровыми. «Нам удалось установить, что ты, скорее всего, являешься тем человеком, за которого себя выдаешь», — сказал Сол. «Скорее всего», — изумился я, — «неужели недели допросов вам для этого мало? Поскольку мы не в состоянии отсканировать твою память», «Наверняка утверждать мы ничего не можем», – вздохнул Сол. «Впрочем, мы давали тебе старые препараты, которые применялись до того, как был открыт метод ментоскопирования, так называемую сыворотку правды». «И, скорее всего», – он снова сделал акцент на словосочетание «скорее всего», – «ты не врешь». «Я-то знаю, что не вру», – сказал я. «Как я могу вас в этом убедить?» «Никак», – сказал Сол. Меня зовут Сол Визерс, я полковник службы безопасности Альянса, и я привык никому и ничему не доверять на 100%. Разумная политика, одобрил я, и насколько же ты готов поверить мне? В тех же процентов. Процентов на 95, сказал сол, а это наивысшая степень доверия, которой я могу удостоить любое живое существо. То, что ты рассказываешь под действием суперскополамина, не слишком отличается от того, что ты рассказываешь в здравом уме, а в твердости твоей памяти я уж точно не сомневаюсь. Хорошо, что мы сошлись хотя бы на этом. Мы вытащили тебя из прошлого из-за некоторых особенностей твоей памяти, сказал Сол. К сожалению, из-за этих же особенностей мы теперь с трудом представляем, что нам с тобой делать дальше когда все эксперименты, связанные с тобой, закончатся, то вне зависимости от результата мы не сможем вернуть тебя обратно в твое время. «Это я понимаю», — сказал я. «К сожалению, мы не можем и оставить тебя здесь, предоставив определенную степень свободы», — сказал Сол. «Темпоральный проект, в деятельность которого ты поневоле оказался вовлечен, является строго засекреченным. В самом Альянсе о нем знают лишь несколько десятков человек». За пределами Альянса, как я смею надеяться, ни одного. В твоей голове содержится слишком много секретной информации, чтобы мы могли отпустить тебя в свободное плавание.